Глава первая. Передо мной стоял огромный выбор. Куда пойти? Чего искать? Вариантов множество. Решив немного скорректировать маршрут, забрался на высокий холм, выглядывающий чуть дальше за небольшим молодым лесом. Рассмотреть окрестности оттуда будет явно проще. Чтобы сильно не устать, старался бежать медленно. Ноги усердно протаптывали первую тропу через густую траву, временами доходящую до пояса. У самого леса, темного и дремучего, я свернул налево и двинулся вдоль его кромки. Земля под ногами поменялась, став каменистой. Подножия холма сплошь покрывали сорняк и мелкая трава, пробившаяся через камень. Чуть приостановился, чтобы отдышаться, и осмотрелся. Тишь да благодать. Лишь жучки ползают, да прочие насекомые летают. А нет, еще и лягушки квакают. Глянул в ту сторону, откуда раздавалось лягушачье пение, и обнаружил небольшое болото, переходящее в гиблую чащу с камышами и травой выше человеческого роста. Ага, по прямой до болота с этого холма километра два навскидку, а до деревни, из которой я выбежал, километра четыре от болота. Напрямик с холма до самой деревни все пять, как минимум. Зачем мне эта информация, не знаю. Но слышал, на болоте можно клюкву достать. А еще камыш и рогоз прекрасно горят, если память о детстве мне не изменяет. Помню, чуть сарай не сжег. Ох, и прилетело любопытному восьмилетнему парню на каникулах. Восхождение на неожиданно огромный холм заняло больше времени, чем рассчитывал. Видимо, свою физическую форму я чуточку переоценил. Спустя пятнадцать минут наконец-то показалась вершина. Еле отдышавшись, выпрямился, окидывая взглядом окрестности. «Ох ты ж, ёп! Тише, ребята, тише!» Принялся медленно отступать и тут же замер, вспоминая, что ближайшие сутки вокруг меня все мирные, правда, за исключением других раз, что должны сражаться с человечеством за место под солнцем. «Хорошие песики!» Взглянув на развалившуюся на солнышке стаю из двенадцати волков и порадовался, что не наделал глупостей и не закричал. «Кто знает, что они посчитают агрессией!» как говорилось в памятке первопроходца Нового Мира. В общем, постарался максимально отрешиться от такого тесного соседства и осмотреть пейзаж. Так, а это я правильно сделал, что повыше забрался. Бинокля с собой не нашлось, но зрение с детства было острым и хорошим. Итак, мне удалось рассмотреть еще три деревеньки. Две по ту сторону холма у излученной немаленькой реки, и одну с другой стороны от леса что начинается в том месте куда и побежал красномордый сосед и еще взгляд уловил нечто напоминающее мельницу но с такого расстояния разглядеть лучше не получилось уже развернулся собравшись вернуться обратно как заметил у самого подножья неплохо замаскированную сторожку охотника спуск конечно крутой но и я не инвалид раз уж в разведке и время позволяет почему бы и не исследовать Съехав по камням подозрительного белого цвета, то ли мел, то ли еще какой-то полезный ресурс, очутился у порога маленького домика с покосившейся крышей, поросшей хом, Примерно четыре на четыре метра. Разбросанные вокруг сырые дрова и какое-то гнилое покрывало, валявшееся тут же, недвусмысленно намекали, что место нелюдимое. Земля влажная, но следов на ней никаких нет. А значит, при генерации никакого отшельника сюда не забросило. Тут только птицы побывать и успели. Больше никого. Разблокирована способность. Следопыт один. Следопыт один. Способность находить и читать следы различных существ и на их основании делать выводы. Отлично. Приятный бонус. Никогда бы не подумал, что буду обладать такими навыками. Хотя в детстве, помнится, любил смотреть разные триллеры и детективы по телевизору. Правда, в этот раз сказались охотничьи байки и передачи о животных. Там и нахватался знаний, которые в городе не особо-то и нужны. Кстати, после получения способности следы зверей сразу стали намного четче. Смог даже разобрать, что пернатых здесь побывало два разных вида. Стайка мелких, на пару с птицей покрупнее, лакомились у кормушки, стоявшей с остатками зерна прямо перед домом охотника. Покосившаяся дверь скрипнула, пропуская внутрь посетителя, то есть меня, что на всякий случай держал в правой руке нож. Переживания оказались напрасными. Здание очень давно стояло заброшенным. Вот только в отличие от деревни, оставшиеся здесь мебель и вещи принадлежали другой эпохе. Что-то времен СССР. Ни книг, ни журналов не увидел. Но обстановка такая же была в квартире деда. Отлично помню, как лично пер на мусорку полужевые стулья и тумбочки. Только стол соседу отдал. Шкаф тоже где-то видел раньше. Очень уж похож на распространенный в бабушкиных квартирах вариант. О, как я и думала! В сторожке нашлась металлическая кружка с выбитой пятиконечной звездой, стоимостью в 6 копеек. Это, конечно, еще ничего не доказывает, но выглядит странно. «Разве может существовать деревня, как та, что нам досталась? Даже в музеях таких не делают. Должны же быть хоть какие-то следы цивилизации». «Но их нет», — рассуждал вслух, осматривая Скарб. «Был здесь и погрызенный мышами нормальный рюкзак, который я тут же принялся чинить и латать. А еще были нитки с иголкой, спирт, кусок ткани и желтый выцветший бинт в аптечке под кроватью. Оружие, кроме еще одного ножа, не обнаружил». Но и эта находка заняла место в моей коллекции. Нож оказался складной, оттого удобно поместился в носок под штанину. Самым ценным приобретением стал определенный системой «качественный ватник». Только надевать его сейчас нет никакого смысла. Тащить эту обузу с собой тоже не хотелось. Если верить ощущениям, сейчас самый конец весны. Следовательно, ночь должна быть относительно теплой. «Скоро появится возможность убедиться в этом на своей собственной шкуре. Но пока период мира, исследуй все по максимуму и налегке». «Качественный ватник. Блокирует от четырех до пяти урона. Теплый. Прочность сто из ста». Немного подумал и решил смастерить себе еще одно оружие. Выломав ножку стула, с более толстой стороны вбил молотком несколько гвоздей. Получилось нечто вроде дубинки с шипами». Немного поработал ножом, создавая рукоять поудобнее, и приобрел очередное подтверждение моих навыков оружейника от системы. «Поздравляем! Вы создали простую дубинку с гвоздями. Простая дубинка с гвоздями. Урон от трех до восьми. Прочность — пятьдесят из 50. Еще раз окинул взглядом ватник и остальные находки в виде металлической кружки, миски и ложки. А потом вышел из сторожки. «Если что, где найти ватник, знаю». «К тому же эту вещь я немного припрятал, чтобы не маячило перед глазами. Ну что, пора бежать в разведку?» И так вещей набрал ему. Хотел ведь все оставить в сторожке и сделать там для себя убежище. Да только двенадцать волков менее чем в километре от жилища явно не дадут скучать. Собственно, поэтому и решил добраться до деревушки у реки. Одна стояла по эту сторону, вторая по другую. Осмотрю хотя бы одну, а там подумаю, что делать дальше. Как минимум вернусь с заватником, а как максимум — еще не знаю. По дороге, а, вернее, по лугу, скакал довольно быстро. Ноги попали в залитую рекой впадину, и кроссовки тут же промокли насквозь. — Да твою же мать! Еще и эти кусты с травой! Не видно ни хрена! Я вообще в ту сторону бегу! — А? Опешил я от внезапных странных звуков. Снова повторился какой-то тупой рев. «Ну и кто это тут?» «Мало того, что страшно, так еще и видимости никакой». Я стал медленно отступать, и ноги зашлепали по воде. Кусты впереди зашевелились, и какой-то полутораметровый урод вынырнул из листвы, медленно потопав в мою сторону. Мне же пришлось отступать, пялясь на это странное создание, явившееся точно не с нашей планеты. Больше всего оно походило на зомби. Уже очень сильно повадки напоминали все то, к чему нас готовила последние полвека поп-культура. Правда, кое-какие отличия все-таки были. Антропоморфное телосложение лишь издалека напоминало человека. Чем ближе подходило существо, тем сильнее становилась заметна разница словно монстр из какого-то ужастика. Большие белесые глаза, отсутствие растительности на теле, мешковатая одежда, где в роли штанов выступала длинная не то ряса, не то юбка. Кожа в пятнах, расползающихся по телу темными кляксами. Вытянутые ногти, или, вернее, когти и зубы, выглядели очень острыми. М «Да, эти товарищи явно не огурцами питаются». И тут вырисовывается единственный вопрос. Это представитель временно миролюбивой флоры и фауны или все-таки один из противников нашей цивилизации? Представитель другого мира, что, как и мы, просрал родную планету? Я замер, вытащив дубину и высоко занеся ее над головой. Это существо, уступающее мне в росте больше 30 сантиметров, медленно приблизилось и замерло после чего издала свой отвратительный рык и развернулась в сторону, вроде как направившись по своим делам. Только выдохнул, как какая-то жаба за спиной плюхнулась в воду. Странное существо резко сменило маршрут и поперлось вперед, прямо на меня, к источнику шума. «Да твою же мать!» — дернулась моя рука, рефлекторно опуская дубину на черепушку страшного урода. «Вами нанесен критический удар. Двенадцать урона». Этого тваря оказалось маловато. Надо же, любой другой человек бы уже давно скопытился от нескольких гвоздей в куполе. Или убежал бы, в конце концов. А этот начал подниматься из воды, торчащий из башки дубинкой. «Лежать, тварь!» Я не растерялся и наступил на уродца, погружая того обратно на дно. Чудище забилось под водой, усугубляя свое и без того сложное положение. Так, если это инопланетный аналог зомби, ему должно быть пофигу на возможность утонуть. Эта мысль заставила меня вытащить примотанный к поясу топор и двумя ударами закончить жизнь пришельца. Вами нанесен удар. Четыре урона. Вами нанесен удар. Шесть урона. Поздравляем. Вы убили первое существо в новом мире. Производится расчет награды. Убит прокаженный. Драур-ребенок. Уровень первый. Победа получена без единого полученного удара. «Бой начат с внезапного нападения. Анализ. Ваша награда. Двойной опыт за первое убийство. Четыре умноженное на два очков опыта. Бонусная награда за первое убийство представителя прокаженных драуров. Шкатулка системы. Желаете использовать упрощенный интерфейс с предоставляемой информацией? Да нет?» «Да». Подтвердил предложение и, выдернув топор, начал смывать кровь с этой твари в ближайшее луже. Само сообщение вылезло моментально по окончанию боя. Однако мне понадобилось куда больше времени, чтобы перечитать текст несколько раз, прежде чем заставить его исчезнуть. Прямо под ногами у головы драуры ребенка лежала шкатулка. Она практически целиком ушла под воду, но мягкое свечение позволяло увидеть предмет даже ночью. Вытащил дубинку, промыл ее в воде, как и топор, а следом поднял бонус. «Ну и что там у нас?» тихо прошептал, раскрывая эту прелесть, оказавшуюся легкой, словно пластик, прочный, будто камень, и твердой и гладкой, как отшлифованное дерево. Эта небольшая, чуть больше человеческой ладони награда рассыпалась белой пылью. Мерцающее сияние за секунду волшебным образом приняло форму, материализовавшись в хорошие, крепкие и такие же желанные «берцы». Быстренько выбрался из затопленной низины и переобулся, жалея, что не имею вторую пару носков. Свои родные кроссы отправил в рюкзак к старым сапогам. Там же очутились и мокрые носки. «Надеюсь, мозолей не будет?» — с надеждой спросил я, сам не понимая у кого. Берцы, кстати, достаточно теплые, и на ноге сидят идеально. «Качественные берцы-следопыта. Блокируют от девяти до одиннадцати урона. Снижают шум от перемещения. Удобные. Прочность 100 из 100. Просто красота! Действительно удобная! И вдобавок ко всему с внутренней подкладкой, не пропускающей воду, то, что нужно. Довольный собой, вспомнил, что не осмотрел труп на предмет каких-нибудь ништяков и поспешил обратно. Звуки шагов и впрямь были куда тише обычного. Со стороны трупа, к которому я шел, практически синхронно заорали три голоса, и звучали они гораздо громче и опаснее прошлого любопытствующего товарища. Медленно отодвинул рукой траву, закрывающую обзор, и увидел сразу трех взрослых драуров, одетых весьма схоже. «Только вот веса в них раза в два больше, чем в первой моей жертве, а ростом они превосходили меня на целую голову. Считай все два метра!» И да, агрессия у этих тварей прет через край. Если у них, как и у волков, действует принцип стаи, и они были мирными 24 часа, то теперь я заагрил всех драуров на этом берегу реки. Судорожно размышлял я, думая, что же делать дальше. Вариантов на самом деле немного, и мне придется реализовать самые безопасные из них — свалить подальше. Надо бы на всякий случай достать лук и повязать тетиву. Осторожно выбирая, куда вступать, я максимально тихо отходил подальше от проклятого места. Сетева натянулась, и лук стал пригодным для стрельбы. Дубина висела на поясе, топор болтался на веревке рюкзака, готовый тут же отвязаться и отправиться в бой. Колчан со стрелами поместился на второе бедро, поближе к кошельку. Всего десять стрел. Три драура, запас здоровья которых должен быть выше, чем у ребенка. Допустим, в два раза. Первому уродцу потребовалась двадцать одна единица урона. И этим, значит, нужно примерно под сорок. Понятия не имею, какие у твари характеристики и как быстро они бегают, но реагируют, судя по всему, на шум. А значит, его нужно использовать как приманку. Все-таки всадить без подготовки по четыре стрелы, да еще и нанести максимальный урон. Такое провернуть мне вряд ли удастся. Если повезет, разберусь при помощи лука максимум с двумя а вот с оставшимися прокаженными вступать в рукопашную хочется не очень. «Стоп! Мне что, голова дана только, чтобы в нее есть? Где там была веревка?» Блин, Димон, что ты делаешь? Просто свали куда подальше! Здесь опасно! Они тебя не видят!» Ругался сам на себя, вырезая колы из небольшой березки. Вогнав деревяшку в землю под мелким слоем воды, принялся затачивать следующую из ближайшей березовой рощи что, словно родимое пятно, отдельно расположилось посреди огромного луга, ставшего моим первым испытанием на прочность. «Как же я уйду? Там же лут! Там же опыт и награды!» возопило в ответ на рациональную часть сознания трио из хомяка, жабы и вошедшего в охотничий азарт меня. «Человеку место на вершине пищевой цепи. Если есть угроза, ее нужно устранить». Подбадривал себя, продолжая мастерить ловушку.